Глава 1425. Ты точно всё обдумал? «Исток страстей», – прошептал Ван Була. Хозяйка башни, поёжившись, подняла на него глаза. В непосредственной близости она куда яснее чувствовала исходящие от него эманации. Настолько сильные, что их освобождение лишит её разума, и в мгновение ока уничтожит её тело и душу. Почему император создал мир семи чувств и шести страстей? если точнее, Почему император поместил сюда свои чувства и желания? Долгое время Ван Буэлэ молчал. Наконец он поднял чёрные глаза на небесный свод. Почему-то в его голове вновь прозвучал вопрос, который уже дважды задал ему император Черномирья. «Ты точно всё обдумал?» Ван Буэлэ хотел ответить так же, как и всегда, но так и не открыл рот. Так и не произнёс ответ вслух. Задумчивым видом он опустил голову на свои руки. В следующий миг из ладони стал сочиться чёрный туман. Когда он собрался в сферу, от неё повеяло неодолимым желанием. Одновременно с этим туманный шар начал вырываться из рук Ван Буоле, владычица Асизани неподалёку от увиденного поёжилась. Долгое время Ван Буоле изучал сферу, а потом вернул её обратно в тело, после чего одним шагом покинул город прикосновений. После его ухода владычица Асизани наконец покинула напряжение, однако страх и тревога в её глазах никуда не делись. Ужасающая аура. Мурашки по коже. А этот чёрный туман. Бормочая себе под нос, владычица обхватила себя руками, чтобы подавить дрожь. Ван Була к этому моменту уже находился за пределами города. Сейчас он чувствовал, что в этом мире достиг вершины могущества. Нынешний он мог сокрушить императора Черномирь и распахнуть врата первого плана. Можно сказать, что он достиг одной из главных целей в изначальной вселенной пустого Дао. Осталось найти место уединения императора и разорвать корму между ними. Тогда он станет свободным». По какой-то причине он всё ещё испытывал неуверенность. Пытаясь разобраться в себе, он долгое время бесцельно бродил по второму плану, пока не добрался до пустыни. «Кто бы мог подумать, что я приду сюда?» Ван был растерянно окинул взглядом бескрайнюю пустыню. По глазам можно было понять, что его что-то тревожило. Здесь пряталась истинная сущность, он чувствовал исходящую из-под земли ауру, Судя по всему, истинная сущность уже почувствовала его появление. Клон и истинная сущность. Один на поверхности, другой глубоко под землёй. Один опустил голову, другой поднял её. Казалось, их взгляды встретились. Оба молчали. Спустя какое-то время Ван Буэллы на поверхности внезапно улыбнулся. В следующий миг он исчез под землёй и возник в пещере, где уединилась истинная сущность. Впервые после рождения клон воплоти пришёл к своему создателю. Прошло три дня. Никто, кроме Ван Бола, не знал содержание разговора с клоном. 3 дня спустя из пустыни вышел Ван Боле. Остановившись на границе, он опустил голову и тяжело вздохнул. После небольшой паузы он с решимостью в глазах взмыл в небо. Сидящий в пещере под пустыней человек невесело вздохнул. В этом тихом вздохе чувствовали сложные эмоции и даже немного необъяснимой растерянности. Во второй план мира пришёл ветер перемен. Ван Боле вернулся к вратам в небе. Семь штук шесть страстей второго плана следили за каждым его шагом. В городе Древний Эры сильнейшие среди живущих там древних не хотели иметь ничего общего с этими двумя фракциями, но сейчас они тоже открыли глаза и посмотрели на небо. На глазах у всех этих людей Ван Боле медленно приближался к огромным вратам. Когда он подошёл достаточно близко, сидящий перед ними в позе лотоса император Черноморья медленно открыл глаза и холодно посмотрел на него. Из трёх проклятых лиц стало всего одно да и оно сильно истончилось. «Стой!» Выражение лица императора Черномерия стало медленно меняться. Впервые он выглядел не столько мрачно, сколько серьёзно. Ван Буоле покачал головой, но останавливаться не стал. Черномерие было всё ближе. Когда между ними осталось меньше 30 метров, Черномерий неожиданно указал пальцем на Ван Буоле. Пустота вокруг него исказилась, с оглушительным рокотом снизошла неописуемая сила которая трансформировалась в иллюзорного попугая. Похоже, фантомная птица хотела накрыть Ван Буола собой. Ван Буола даже брови не повёл. По взмаху его руки с пальцев сорвались струйки чёрного тумана и закружились вокруг него. Стоило попугаю коснуться их, как он тут же почернел, при этом блеск его глаз стал более живым. Источником этой живости было желание. Попугай резко повернул голову и с пронзительным клёкотом неожиданно бросился на императора Черномирья. Посуровев, тот выполнил магический пасад двумя руками, после чего указал пальцем на попугая. В этот же миг тот сгорел и обратился в ничто. Часть чёрного тумана ему не удалось стереть своей божественной способностью. Словно голодный зверь, туман продолжил лететь к нему. Глаза императора Черномирья немного странно сверкнули при виде тумана. Сложно сказать, какие эмоции он сейчас испытывал. Вместо уклонения он почему-то закрыл глаза. Ещё мгновение, и чёрный туман коснётся его, как вдруг струйка чёрного тумана остановилась в трёх цунях от его лба. Струйка чёрного цы явно сопротивлялась, но сжавшая её сила не позволяла ей рассеяться. Её держал не император Черномирье, а Ван Буэлэ. Последний с непроницаемым лицом неспешно шёл к противнику. Что-то почувствовав, Черномирье открыл глаза и внимательно посмотрел на него. Ван Буэлэ встретила его взгляд. Какое-то время спустя он тихо сказал. Почтенный Черномирье, я всё тщательно обдумал!» Император Черномирье встал, а потом молча развернулся и пошёл прочь. Похоже, всё это время он ждал этих слов. Ван Буэлэ долго смотрел ему вслед. Наконец он перевёл взгляд на огромные врата, ведущие на первый план, а потом с решимостью в глазах подошёл к ним и мягко коснулся правой рукой. Не став распахивать их, он повернул голову и скользнул взглядом по миру, где увидела множество знакомых лиц, пока наконец не увидел пустыню. После этого он закрыл глаза. Стоило ему их открыть, как они ярко засверкали. В этот же миг он со всей силы толкнул одну из твор. Врата первого плана открылись.